Глава 63. О войне и битвах всяко разных. Допустим, умер я, и что теперь мне делать? О том, что в жизни нужно быть готовым ко всему. Стася почувствовала, как её наполняет и переполняет сила, и что силы этой, горячей, солнечной, словно собранной с раскалённых камней, столько, что она, Стася, способна совершить, если не чудо, то почти. И совершить захотелось. А потому она собрала силу, всю, которая была, и пожелала. «Пусть всё будет хорошо». А потом подумала и уточнила. У всех. Потом подумала и ещё уточнила. У Зарянки. Пусть она вернётся. И зверь снова станет человеком, если это возможно. Или покой обретёт. Пусть проклятие исчезнет, а Радожский женится на той, которую любит. Пусть царица тоже будет счастлива. И Баська с Маланькой найдут женихов, Только хороших. Пусть... А ногу потёрлось что-то теплое. И котики. Как она могла про котиков забыть? Пусть... Пусть котики найдут себе хозяев. Или хозяева котиков. Главное, чтобы взаимно. Силы было много. А потом она взяла и закончилась. Что было несколько обидно. Но стася обиду пережила. Она моргнула, приходя в себя. И огляделась. Палаты царские нисколько не переменились. Вот сидит в резном кресле царица, откинувшись на спинку, глаза закрыв. Сидит и улыбается мечтательно. Вот улыбается зверь, растянувшийся перед креслом. Вот лежит у ног царицы тело женщины, которая тоже улыбается. Вот беззвучно отворилась дверь, впуская ещё одну гостью. Не одну, просто держались они так, что вторая казалась тенью первой. И почему-то подумалось, что это неспроста. Да и сами гости не производили впечатления людей, явившихся с миром. «Ведьма», — сказала первая, переступив порог. Вот что Стасю удивило, так несмуглое лицо с нехарактерно восточными чертами. не волос тёмный, остриженный коротко, но мужской наряд вошедший. И подумалось, что верно, Стася совсем уж освоилась в этом мире, если чужое платье вызывает раздражение. «Ведьма!» — согласилась Стася, разглядывая женщину. «Не молода, не стара, такая вот никакая, и черты лица острые, резкие, а вот поди ты!» складываются, будто в мазку. Заурчал бес, и женщина положила руку на пояс. На поясе, что характерно, нашлось место ножным, из которых выглядывали чёрные рукояти, и свёрнутому в круг хлысту. — Уходи, ведьма! — сказала женщина, буравя стась Тасю взглядом. — Это не твоя война! — А чья? — Тех, кто дал слово! «И не сдержал его». «Плохо». «Стася гладила песо и думала, что уйти-то следует, что это вот, да и вторая, они медлить не станут. И клинки у них, и петли, и ещё какая-то дрянь, которая ощущалась этаким клубком тьмы». Женщина склонила голову. «Моя госпожа не желает лишних жертв». «Думаете?» Она возьмёт лишь то, что принадлежит по праву ей и детям её. — А государыню? — А налишние? — И царевичи? — Не все, — поморщилась охотница. — Но так должно. Уходи, ведьма. — Извините, — Стася поднялась. — Я не могу. Так уж получилось, я против крови. — Что ж... Гости удивлённый не выглядела и вскинула руку. Стася и руку эту видела, тонкую догибкую да гибкую, словно лоза, и пальцы, что раскрылись, выпуская черноту. И «Спасибо!» — она раскрыла ладони, выставив их, будто бы уперлись они в незримую стену. «Но нет, обойдусь!» И чернота разбилась, потекла по этой стене. Дёготь? Похоже. Прежде чем Стася сумела сообразить, на что, собственно говоря, оно похоже, в стену полетел нож, брошенный второй девицей, что выступила из тени, но отражением первой быть не перестала. Разве что к разговорам она вовсе предрасположена не была. Клинок увяз в стене. «Ведьма!» — сказали обе охотницы как-то вот неодобрительно. А пожала плечами. Мол, и вправду ведьма. Но что уж тут поделаешь, не повезло. «Госпожа, все одно сильнее!» Уррррр. Заворчал бес, прижимаясь к полу. Стена выдержала и удар хлыста, который, кажется, был зачарован, если выбил искры. Странно это все. Но Стася старалась не думать о странностях. сосредоточившись на этой вот созданной стене, которая, может, и являлась плодом её Стасиного воображения, но зато работающим. А значит, отдай! Девица зашипела и выгнула спину. Неестественно так выгнула, будто в спине этой костей вовсе не было. Руки её удлинились, шея... Шея тоже удлинилась. а вот голова осталась прежней. «Мерзость какая!» — сказала Стася бесу, и тот заурчал, соглашаясь, что мерзость и есть. А после прыжком вскочил на колени спящей царицы и безо всякого пиетета впился зубами в руку. И тут же перекатился, полоснул когтями по морде зверя и его пробуждая. Зверь взбыл, царица охнула, села. оглянулась и, к чести её, сразу сообразила, что происходит что-то не то. Вскакивать не стала, но лишь пальцами щёлкнула, и в тварь полетели огненные шары, от которых та, впрочем, увернулась с взрядной ловкостью. Конечности существа удлинились, локти и колени вывернулись в обратную сторону, а на пальцах появились весьма острого вида когти — мр Воинственного р бес, который к таким метаморфозам привычен не был. Мряу! р Передразнила его тварь и меленько захихикала. «Мои будете! Все мои будете! Сладенькие, тёпленькие! Уж я-то кровушки напьюсь! Пойдут клочки да по закоулочкам!» Зверь вскочил и рёв его. отражённый стенами залы, заставил эти стены задрожать. Впрочем, тварь не испугалась. Голос её становился то выше и громче, от чего стёклышки в окнах дребезжать начинали. То падал почти до шёпота. В стену впился ещё один клинок. Астася подумала, что стоять-то можно долго, но что-то подсказывало, что идея эта не из лучших «Надо, надо что-то сделать. А что?» «Мряу!» — Без спрыгнул с кресла. А царица постаралась попасть в тварь очередным шаром. Но та просто перекувыркнулась в воздухе, чтобы в следующее мгновение взлететь по стене к самому потолку. Удар хлыста выбил искры. И Стася почувствовала, что ещё немного и стена рассыплется. Кажется, не ей одной такая мысль в голову пришла. Если охотница оскалилась, а тварь залопотала. «Кровушка, кровушка! Потечёт красное, потечёт сладкое, да наземь! Смертушка идёт!» Она оторвала руку от стены и щёлкнула когтями. Звук вышел примерзейшим. На него-то царица вновь огнём отозвалась. Смирись, сказала та, другая, что еще оставалась с человеком. Прими свою судьбу, всем легче станет. Не дождётесь!» — пробормотала Стася, лихорадочно пытаясь понять, что же делать. А тварь, перебравшись на потолок, поползла уже по нему. Она ловко перебирала конечностями, Из потолка на стась усыпалась мелкая побелка. Уходить надо. сказала она без особой, впрочем, надежды. И царица покачала головой. «Не пустят?» «Нет, конечно!» Охотница больше не спешила. Она словно почуяла, что деваться жертвам некуда, и теперь играла хлыстом. То, касаясь кончиком его, самого края стены, заставляет удрожать, то, отступая. «Моя госпожа будет рада!» Моей госпоже нужны ведьмы. Все нужны, какие есть. — Обойдётся, — огрызнулась Тася. — Стену она. А пожелать чего? — К примеру, чтобы эта вот тварь землю ударилась и обернулась девицей. Что за ерунда в голову лезет? Впрочем, тварь как раз решила, что заползла высоко и с потолком решила расстаться. Кувыркнувшись в воздухе, Она приземлилась на все четыре конечности и зашипела. Бес тоже зашипел, а затем взлетел, впился в тварь всеми когтями. Что там с клочками да по закоулочкам? Тварь, разом позабывши, чего она, собственно, на стену лезла, заскакала, замахала руками, норовя стряхнуть беса. Зверь бросился на нее, опрокинул и вцепился в ногу. Что-то противно захрустело. «Это вам не поможет!» Удар хлыста разнёс остатки Стасиной стены, и сила, рассыпавшись, больно ударила по нервам. Кажется, не только по ним. Губам стало вдруг мокро, и Стася смахнула кровь. «Нос пройдёт, ерунда!» Перед охотницей поднялось белое пламя, но та лишь рассмеялась, и повела рукой, а пламя, повинуясь ей, опала. «Что ты теперь будешь делать?» спросила она, поведя рукой по воздуху. И тот задрожал, принимая чужую силу. «Не отступлю!» Был кот, и... И кажется, эта история всё-таки не дождётся хэппи-энда. Стася вытерла кровь с лица, которая летела на пол, а кровь... Кровь — это тоже сила. И пусть тогда, пусть... Вспомнился лес и дом, и то, как хорошо там было. Спокойно, безопасно. Лес напевал песню, и старые дерева смыкались ветвями. Полог их был подобен щиту. Стаси ухватила царицу за руку. — Что? — Лес был рядом. Руку протяни. Стася и протянула. Почему бы и нет, если рядом? И неважно, что лес этот появился аккурат в центре царских покоев. Хрустнули паркетные полы, выпуская колонны из вековых дубов. И стены задрожали. Задрожали и раздвинулись. А по мраморному полу побежали извилистые змеи корней, и на них зелёным покровом стремительно проросли мхи. Них же пробились тонкие стебельки тех самых цветов, которые... — Что за... — охотница огляделась, впрочем, если и растерявшись, то ненадолго. — Вам это не поможет! Она сделала шаг и споткнулась о корень, что вздыбился на пути её. Упала, поднялась спешно и... Тварь перестала метаться, прижавшись всем телом к стволу. Она лежала лишь исполосованная кошачьими когтями, разодранная клыками зверя, шкура ее подрагивала. До ся доносилась бормотания: "Кровь, кровушка, сладкая кровушка, тёмная полетит". -р -р...» Бес устроился на спине и лапу освободил, верно решив, что противник повержен. "Вставай", взвыла охотница. пытаясь вскинуть хлыст, но тот зацепился за ветку и застрял намертво. «Вставай! Убей их! Убей!» Она вдруг провалилась по пояс и задергалась, силясь выбраться. Но чем больше дёргалась, тем глубже проваливалась. И, наконец, поняв, замерла. Застыла, вперив в Стасю на редкость гневный взгляд, будто Стася в чём виновата. Нехорошо убивать. Стася покачала головой и огляделась, стараясь не думать, во что станет реконструкция царицыных покоев, если вообще она возможна. Здешний лес выглядел так, будто всегда здесь и рос, и только дальняя дверь несколько выбивалась из общей картины. Знаете, царица осторожно переступила через кочку и, присевши вдруг, Наклонилась, втянула аромат белых колокольчиков. Я, конечно, слышала, что ведьмы на многое способны, но вот чтобы так... Извините, я не специально. Они шли ровными рядами, ступая шаг в шаг. И в мирном приближении их было нечто такое, заставлявшая думать о неотвратимости столкновения. Заржали кони, попятились, чуя силу, что кружила над немёртвым войском, расправляя воронье крылья заклятий. И быстрее, громче били барабаны, поторапливая хазар. Трепетали на призрачном ветру бунчуки, и гнилые полотнища оживали, возвращая былую яркость красок. Вот свистнула стрела. Сзади кто-то не удержался, пустил. Свистнула и ушла куда-то, то ли в глубины озерные, то ли в этих вот. «Огня понадобится много», — произнес Радожский, потирая руки. «Погоди, успеешь». Еже видел тьму, что, разорвав скрепы сонного заклятия, никуда-то не исчезла. Она стала частью войска, его отравивши, подчинивши чужой воле. И воля эта, — двигала Хазар вперёд, — не позволяла усомниться, отступить. Эта тьма стлалась под ноги наступающим этаким ковром, с которым получится ли сладить? — Я-то погожу. Радожский вглядывался в ряды наступающего войска. — Но вот ты, не лезь на рожон, добре? Ежи и не собирается. Он пока стоит, слушает. И кто-то рядом молится, голос тонкий, нервный. Вот Зимогор стиснул копье. Он выглядит счастливым, готовый умереть достойно, как и люди, срок жизни которых был откуплен ежи. Пускай, но он ведь ведьмак. Он проклясть мёртвых, чтобы сгинули, чтобы... Что? Вернулись в прошлое? Тьма отступает ненадолго, словно испугалась этой вот угрозы. Но после вновь возвращается. Она чует, что ежи слаб, что не знает он ничегошеньки. Он нет, а вот книга... И стоило подумать, как вот она раскрылась, зашелестела страницами, что в сумерках белели и гляделись чистыми. Манит коснуться, обещает знания... Только сумеет ли Ежи заплатить за него? «Опять кровь?» — поинтересовался Радожский и усмехнулся. «Скоро тут крови будет изрядно». И, отвечая рокоту барабанов, звонко загудели рога. Ежи обернулся аккурат затем, тем, чтобы увидеть, как сияют золотом соколиные крыла на стягах. Гремят щиты, чешуя кольчуг — хранит отсветы заходящего солнца. «Государь!» Радожский произнёс это как-то обречённо, что ли. А ежи тронул книгу. «Ну же! Пока они слабы, пока не отошли от вечного сна, пока есть ещё время!» Время уходило, стремительно, что солнце, летевшее в пучины озера. И когда взвелись, загудели в воздухе стрелы, полетели, застучали по счетам железным дождём, он понял, что время иссякло.